Потом приходил ректор, справлялся о самочувствии, но быстро нас покинул, узнав, что со мной все в порядке. Засобирался и дед, напоследок напомнив о том, что на лето я уезжаю к нему. Даже Шая и та нашла какие-то срочные дела. Я сперва смотрела на это поспешное бегство с улыбкой, до конца не понимая происходящего. Но когда испарились подруга и Авриард, нахмурилась, А тут еще и про Ныра вдруг заявил. «Лайра, ты это, давай быстрее поправляйся, а я пока в лабораторию сгоняю. Гляну, как они там без меня, а то вдруг напортачат. Я же теперь вроде как куратор их проекта. Без меня им точно не справится. «Что? Какой куратор? Что происходит?» И пока я недоуменно хлопала глазами, пытаясь осознать, что все это значит, нас покинули все. Остался один трей. Возрившись на друга, ласково-ласково поинтересовалась. «Ну, может быть, ты мне расскажешь о причинах столь поспешного бегства всех моих гостей? И что сие означает? Что за всемирный заговор?» Честно говоря, я слегка испугалась. «Нет, не того, что нас оставили наедине, а того, что он собирался мне сказать. Наверное, на подсознательном уровне я давно это предполагала, но боялась ступить в одну и ту же реку дважды. Последствия прошлого раза еще преследовали меня, хотя о бывшем женихе я за это время вспомнила только один раз, когда думала о гибели и невозможности отомстить. То, что мне снился в кошмарах, уже немного подзабылось. Да и не мои это были мысли, видимо... Все из-за волнения перед экзаменом произошло, а еще своеобразная интуиция сработала из-за лояра. Натянув одеяло повыше, надеясь таким образом спрятаться от всего мира, в случае чего выжидающе посмотрела на Зеленокожего. Хотя в данный момент его так никто бы не назвал, потому что образ тролля поплыл. Кожа стала светлеть, гигантский рост уменьшаться. А через пару минут передо мной стоял потрясающе красивый юноша, которого я однажды уже видела, еще тогда, во время первой вечеринки. Но в тот момент все списало на галлюцинацию. Сейчас мой личный глюк предстал во всей своей красе. Но когда он упал передо мной на одно колено, я едва не вскрикнула. «Ой, что происходит?» Грудь сдавила, Сердце зашлось как сумасшедшее, я боялась поверить в реальность происходящего. Но где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что мне это нравится. Пришлось даже головой мотнуть. «Какой нравится? Я уже была невестой. Ни к чему хорошему это не привело». «Т-Т-Трей, ты чего?» Заикаясь, спросила у парня, во все глаза рассматривая своего друга. Он выглядел величало, несмотря на коленопреклоненную позу. Только сейчас до меня дошли слова матери, сказанные когда-то. Истинного монарха видно издалека, в чем бы он ни был, какой бы позе ни находился. Лежа он все равно выглядит величественно. Сейчас я в этом убедилась, но смущал взгляд парня. Он будто пытался... Добраться до самых потаенных уголков моей души, перевернуть там все и понять причины моего страха. Лера. ты приняла меня уродливым троллем? Тепло ко мне отнеслась, не отвернулась. Примешь ли теперь меня в истинном облике, как своего супруга? Глубоким бархатным голосом спросил юноша. Меня затрясло. Нечто похожее уже было. В тот момент я была самой счастливой девушкой империи. А сейчас? Слезы брызнули из глаз. Знаю, знаю, любая бы сказала, что я идиотка, и оказалась бы права. Но мне стало до ужаса страшно. Все-таки предательство оставило след и в душе, и в психике. Лайра, что с тобой? Я тебя обидел. Мгновенно оказался рядом Трей. Обняв меня, прижал к себе, отгоняя все страхи и сомнения прочь. Мне захотелось попросить его, чтобы никогда не отпускал. Но истинные леди о подобном не просят. «Я уже была невестой. Это ни к чему хорошему не привело». Схлипнула, прижимаясь к парню. А потом слова сами полились бурным потоком. «Да». Матушка бы меня отругала за такие откровения, не пристала леди рассказывать будущему жениху о своем грехопадении. Но в данный момент я посчитала важным сообщить парню, что честь свою я не сберегла. За время бурной исповеди меня ни разу не перебили, только объятия стали крепче и нежнее, что придало мне сил и уверенности. Именно из-за этого слетели печати. «Именно поэтому я не выношу до сих пор чужих прикосновений», в очередной раз всхлипнув и спрятав лицо на груди юноши, закончила свой рассказ. «Приняла только твои, хотя в первое время для меня само это было удивительно. Думала, излечилась, но нет. Когда касается кто-то другой, я готова орать и драться, лишь бы меня не трогали». Трей выдохнул мне в макушку. Поцеловал ее. Осторожно приподнял мою голову, ласково стирая слезинки с глаз. А потом, медленно наклонясь, чтобы дать мне возможность передумать, поцеловал в губы. Меня будто молнией ударило, настолько стало приятно. Как безумная, я откликнулась на поцелуй. Слезы высохли, накатило спокойствие и желание. Стало намного легче, словно с плеч свалился огромный груз. «Нечто подобное я и сам предполагал, потому что не могли печати слететь от простого страха. Но меня это не смущает. Я давно люблю тебя и хочу всегда быть рядом. Еще с нашей первой встречи осознал, ты только моя, и я тебя никому не отдам», прошептал Трей, на миг оторвавшись от моих губ, а потом снова поцеловал. Я уже забралась к парню на колени, обнимала его за шею и сама с готовностью отвечала. Пока о любви рано было говорить, но одно и я поняла давно. С ним мне хорошо и уютно. Он тот, кто все это время надежно защищал и не давал скатиться в хандру, заставил забыть о прошлом, приняв настоящее. Недаром в толпе я все время искала своего великана, Недаром бежала к нему, если накатывала плохое настроение или что-то не получалось в учебе. Ты выйдешь за меня замуж? Повторил свой вопрос, Трой. Я улыбнулась, впервые приняв то, что когда-то со мной произошло, без страха и сомнений. Да, но только после окончания учебы. Кивнула, после чего ткнула его пальцем в грудь. Тебе ведь... Тоже надо закончить, а потом разобраться с империей. И что это за условие такое, которое вы слишком явно от меня предпочли скрыть? Наличие невесты или супруги. Холостой император не имеет права на трон. Не знаю, кто это придумал, но факты таковы: регалии и корона не примут меня до тех пор, пока не появится метка помолвки или брачные браслеты. Отозвался юноша. В данный момент. Я император только номинально. Именно поэтому многие пытались меня найти и убить до того, как появится невеста или жена. На помолвку я согласна хоть сейчас. Заверила с горячностью, снова обнимая парня. А дальше все слова остались позабыты. Меня целовали до ума помрачения, до звезд перед глазами, вытесняя страх прошлого, даря надежду на настоящее. Через три дня меня выпустили из лазарета, сообщив, что я полностью здорова. Но как бы лекари не уверяли, что со мной все в порядке, Трей, снова нацепивший личину тролля, нес меня до общежития на руках. На нашу пару многие смотрели и крутили пальцем у виска. Но мне было плевать, я ведь знала, какой мой тролль настоящий. Да и в таком облике я его давно приняла, поэтому внешность меня не смущала. Мой хвост ласково обвивал талию Трея. Пронера сидел на шее, все время бормоча что-то одному ему известное. Его рот не закрывался ни на секунду. «Если ругаешься, то делай это так, чтобы мы прониклись, а то невозможно ни слова разобрать», — подначила звереныша. Тот еще что-то буркнул и демонстративно замолчал. «Я же решила не настаивать. Все равно не выдержит. Сам все расскажет. Свое недовольство он никогда не мог скрывать слишком долго. А если начну сейчас допытываться, из принципа ничего не скажет. Самого будет распирать от нетерпения высказаться, но сдержится, только чтобы не удовлетворить мое любопытство. Шая шла рядом и усмехалась. Она пару раз пыталась отговорить меня от затеи брать ее с собой во дворец деда, но тут я была категорична. Признаться, у меня появилось ощущение, что ее отец как раз там и находится, и мне захотелось его отыскать ради себя и подруги. Хотя принять его или нет — только ее право. Правда, как мы станем его искать — уже другой разговор. Но спрошу потом у деда, кому как не ему знать все о потеряшках. Надеюсь, он не откажет нам помочь. Я еще не сообщала о своих планах напарнице волнуюсь, как бы она от страха не плюнула на все и не сбежала, с нее останется. Лучше сперва посоветуюсь с родственником, потом, ненавязчиво узная у как она вообще относится к моей затее. И только тогда попробую выполнить задуманное. А то подобная авантюра может обернуться совсем не так, как хотелось бы, и подруга может пострадать. Мой будущий жених тоже был приглашен на пару недель. После чего дед любезно согласился помочь парню в делах первое время, что обрадовало будущего императора, ну или настоящего. Тут как посмотреть. Так как у нас еще были до каникул занятия, где магистры давали задания на лето, рассказывали, что нам надлежало подготовить, то сборы проходили без спешки. Единственное, что порадовало, магистр по боевке поставил мне зачет автоматом за весь второй курс. Но предупредил, на занятия я обязана ходить, чтобы повышать свой уровень. Моя битва с чудовищами даже на него произвела впечатление. Он долго расспрашивал, как все происходило, каким образом мне удалось выжить и, более того, доставить в Академию неизвестный образцы нечисти. На это я разводила руками и уверяла, что доставить точно никого не могла по той простой причине что свалилась в обморок от потери крови и пустого резерва. Мне не поверили, но настаивать не стали. Зато эта история облетела всю Академию, прославив меня, хотя сама я этого не хотела. Но что случилось, то случилось. Теперь бы еще забыть глаза тех чудищ, от воспоминаний о которых я иногда вскакивала по ночам. В этом обещал помочь дед, когда мы окажемся у него. Кстати, мне объяснили, почему не сработал браслет вызова. Так как я оказалась в Междумирье, то границы миров свели на нет все связи, даже с фамильяром. И если бы Лояр потрудился зачистить за собой портал, меня никто не смог бы найти. А поскольку этот тип рассчитывал вернуться, чтобы полюбоваться на мой изъеденный труп, он оставил портал на время. Его глупость помогла мне выжить. Лайра. Пора. Скоро твой дед откроет портал перехода. Ко мне вошли Шая и Трей. Аврирд уже ожидает на улице. Что ж, первый год учебы закончен. Посмотрим, что будет дальше. Но уже сейчас я могла сказать одно. Многие страхи ушли. В душе